Но ну СК3. Согласно ныне действующему законодательству, от 25% заработка отца в случае одного ребёнка и 1/3 заработка в случае двух детей, 1/2 заработка в случае, если детей больше двух.